Глава 14. Олег не сразу понял, что это не камень. Они проскользнули в трещину коры, а змей старается выковырять их, как дятел муравьёв. Алиск что-то кричал в ухо. Олег слышал тоненький жалобный голосок. В голове гудело, перед глазами прыгали красочные искры. Алиск снова попытался его поднять. Изогнутый, как кимирийский меч коготь, цапнул за подошву. Но Лиска ухватилась за Олега, подошва затрещала, коготь исчез вместе с ней. Когда снова появился в щели, Олег попытался отползти, охнул от режущей боли в спине. Лиска подхватила его сзади, отволакла к стене. Сверху зашуршало, на Олега упало тяжёлое, пахнущее волком. Олег сказал, не раскрывая слезящихся глаз: "Всё равно ничего не видно". Мрак, днём змеи нас достанут, вожак не влезет, так детёныша запустят. Так ведь уже расцветает, послышался торопливый голос Таргита. Мы змею вперебудили на 100 вёрст, а это всё ты со своей лиской. Быстро наверх. Я не могу, у меня спина перебита. Змей влупил в догонтку, догнать не смог, так влупью. А где мрак? Так ты палец прищемишь, крик за Авзатскими горами слышно. Если мы уцелели, то мрак вовсе не левой ногой смаркается. Алиска подставила Олегу плечо с другой стороны, и он, преодолевая острую боль, со стонами начал карабкаться вверх. Дерево слабо светилось. Глаза ещё не отошли от багрового пламени огнедышащих жаб-переростков, как их обозвал неустрашимый мрак. Ноги скользили и срывались. Таргитэй поддерживал тянул за шеврот. А может быть, тебе проще перекинуться волосатой птахой, предложил он, намучившись. Мы с Лиской лучше понесём твои штаны и всё равно несём, только ещё и тебя в них. Олег ощутил, как от обиды наворачиваются слезы. Глаза защипала сильнее. Лиска сочувствующе вздыхала, но молчала. — Как я буду махать крыльями, если душа едва в теле? — А-а-а, — понял Таргитай. — А я-то думал, тебе нас жалко. Штаны-то у тебя почему-то тяжелые. Ты ничего туда не наложил? В темноте послышался задыхающийся голос Лиски. — Тарх, пожалеешь? Олег еще научится и людей носить в когтях. Мог бы и тебя. Нет, когда будет. Пускай сперва научится свои яйца носить, послышался разочарованный голос дудошника. Олег яйца не несёт, начала она негодующе, но осеклась. В темноте карабкались наверх, оступались, но удалось не сорваться. Подъём шёл по наклонной. Потом таргитай круто свернул, двинулся наверх уже в противоположную сторону. Олег медленно приходил в себя. Шум в голове утих. Он пощупал стены, даже не древесина, да то еще версту, а то еще и больше. Это всего лишь кора. Подымаются-то по трещине, сворачивая то вправо, то влево, но все-таки ползут наверх. Выбирались целую вечность, прежде чем Олег увидел смутные силуэты Таргитая и Лиски. За спиной Таргитая горбился гигантский мешок, впервые дуношник нес такой груз. Лиска карабкалась то сбоку, то отставала. Олег постоянно слышал её тяжёлое дыхание, в горле у неё хрипело. Дочь Песков привыкла нестись на горячем коне, глотая просторы, ровную как стол степь, а приходилось лезть на дерево. Хорошо ещё, что в её племени нет запрета лазить по деревьям. Видь он там просто не знали деревьев. Где же мрак? спросил Олег снова. Мрак он в огне не горит, ответил Таргитай, но голос звучал уже не так уверенно. В воде не тонет, а что ему про дуб? Всё лишь дерево. Да, а что ему змеи, ответил Олег в тон. Всё лишь жабы переростки. Правда мы комары для жабьего корма. Сам ты жабей, далеко сзади донеслось хрипло. Я больше не могу. Лиска без сил распласталась на выступе. Глаз не было видно, рыжие волосы закрывали её лицо. Олег поспешно снял с плеча мешок, попытался взять и меч. Но Лиска слабо воспротивилась. Таргита оглянулся. Привал, вот ведь здорово. У тебя что-нибудь поесть осталось? Ты как же ты можешь всё есть и есть? Слабо возразил Олег. Хорошо могу есть, как говорят гиксы. Всё одно, надо ждать мрака, без него жезлов не добыть. Да мне на тот жезлов наплевать, если для этого надо повредить мраку. Лиска дышала хрипло, грудь ходила ходуном. Олег спросил зло. А как же со счастьем для всех людей на свете? Таргитаи подумал, сказал он прямо: "Даже для счастья всех людей". Рассвет высветил измождённые зелёные лица. Олег повторил мучивший его самый вопрос: "Но ведь мрак один, а людей на свете много. Разве для спасения всех недостойно ли обречь одного?" "Недостойно", ответил Таргитаи, не задумываясь. "А ты?" Олег с затруднением пожал плечами. "Я не круглый дурак". Ответить так быстро Не могу. Небо вспыхнуло, стало ярко-зелёным. Внизу ещё была чернота, но зелёный свет быстро сползал по тёмной стене. Проступили глубокие трещины и разломы авраги, кое-где из этих щелей торчали верхушки простых деревьев. Ветром нанесло земли, он же забросил семена, если не птицы. Деревья выросли, не подозревая, что растут на праце всех деревьев. Таргитай вытащил из мешка ломти жареного мяса. Олег не верил, что певец ещё может есть, но Таргитаю уплетал за обе щёки. Алиска негодующе отвернулась. Олег протянул руку, внезапно послышались шаги. Через гребень в дюжине шагов перемахнула человеческая фигура в волчьей шкуре. "Мрак!" закричал Олег. "Мы здесь!" Мрак легко перепрыгнул к ним и гаркнул. "То, что вы здесь, видно не только мне. Люди Агимаса тоже видят". "Агимас?" пролепетал Олег. Лицо стало белым. — А как же змей? — Да он самый змеиной породы, — буркнул мрак. — Как-то договорились. Я видел, что их не тронули. Уже карабкаются, а вы тут сидите, как вороны на дохлой корове. Олег со стоном поднялся, Таргитай задержал кусок мяса у рта. — Опять? — Не опять, а снова. До капища рукой подать, а вы тут хлебалами щелкаете. — Так мы тебя ждали. Длинные руки у того, кто дотянется до капища. Лиск скоро выдохлась, взмокла, двигалась за неврами красная, распаренная, злая. Олег снял с ее плеча перевязь с мечом и колчан со стрелами. Она сверкнула глазами, но противиться уже не стала. Волх уже даже не запыхался, а нес два тюка и палицу. Вообще все трое невров бежали наверх, как муравьи, привыкли в своем диком лесу носиться через буреломы. Страдала еще больше, что взмокла, как толстуха. Массивные мужчины ещё и перебрасываются непонятными репликами, сбивают и никак не собьют себе дыхание. Когда на встречу выскочили малорослые люди с бледными лицами, никогда не видевшими солнца, Лиска ахнуть не успела, отрой лесных уже смели на бегу, втоптали, вбили в твёрдую как камень кору по уши и понеслись дальше. И показалось, что даже оружия и не вонимали, хотя стража загородила путь копьями и топорами. Вторая стража попалась через версту, как казалось Лиске. Их смяли почти с такой же легкостью, только Таргитай задержался, на него навалились трое. Олег повернулся помочь, но Таргитай уже выдрался, как медведь из своры собак, расшвырял, стараясь, чтобы они перелетели через гребень. — Уже скоро! — подбодрил мрак с угрюмым удовлетворением. — Волочить клешни шибче улитки и... Лиска всхлипнула, мчится почти по отвесной стене, как белка. Только эти трое бегут так, что она казалась себе застывшей, как мошка в прозрачном камне. Таргета вертел головой, в чистых глазах стояло невинное удивление. Олег тревожно посматривал на Лиску, протягивал руку, под ноги не смотрел, будто бы бежал по ровной, как стол степи. Она раздиралась между желаниями ухватиться за руку Олега и страхом, что примут как слабость женщины а этим она опозорит себя в глазах мрака. Мрак несся словно разъяренный лось, секира казалась вросшей в ладонь. За спиной, ничуть не оттягивая плечи, горбился огромный тюк с мешком и оружием. Когда пелена едкого пота застлала ей глаза, услышала удовлетворенный рев мрака, а затем вскрик таргетая. «Опять?» Снова поправил Олег, он теперь очень следил за точностью слов. Она смохнула горстью пот, глаза защипало ещё сильнее. Сквозь едкую завесу увидела, как из-за гребня вышли и остановились рослые воины в шлемах и панцирях. Ноги защищали широкие поножи, а на левой руке у каждого висел круглый щит, укрывая левую сторону груди. В руках остро блестели боевые топоры. "Уже рядом!" выкрикнул мракс Верепа. "Последний бой. Я чую запах" Лиска тоже уловила странно знакомый запах горелого мяса. Лицо Олега посерело. Лиска поняла: в капище служителей культа дерева приносят в жертву человека. Последний послышался стонущий голос Таргита. До верхушки ещё сотни вёрст, те могли вскарабкаться, как дурные вороны на самую маковку. "Алхвы?" переспросил Мурак с негорозимым презрением. "Что бы эти жирные бабы подняли свои задницы выше курятника?" Лиска вспыхнула, но едкий пот попал в рот, а жёг уголки разорванного рта, ответить не смогла, зато взглядом прожгла оборотня насквозь, размазала по дереву и по всем веткам и корням. Воины не двигались, ждали. В их молчании была зловещая уверенность. Они показались лиске гигантами, и было их не менее двух дюжин. В середине ряда стоял рослый воин со шрамами на лице, поперёк себя шире. Грудь закрывали широкие металлические пластины размером с тарелки. Из-под шлема опускалась кольчужная сетка, на руках были кожаные рукавицы, обшитые бронзовыми бляхами. Он встретился взглядом с мраком, на угрюмом лице проступила злая ухмылка. "Там в лоб ухи отпадут", пообещал мрак. "Беги, пока цел". Воин сделал шаг вперёд, остальные шагнули следом. Мрак взревел и ринулся навстречу. Воин обученно поднял щит, отвел руку с топором, чуть согнул колени. Мрак широко замахнулся, изображая ярость осатаневшего варвара. Он где прет напролом и внезапно качнулся в сторону. На шлем воина обрушился удар сбоку, плашмя. Страж без звука пролетел через гребень и исчез. Схватка вожаков закончилась так молниеносно, что воины замерли, таращили глаза то на грозного чужака, то на распростертого вожака. Мрак, не останавливаясь, пошел крушить направо и налево, ревел, как раненый медведь, выкрикивал угрозы, а Таргитай, остановившись перед могучим мужиком с сильно побитым оспой и крупными черьями лицом, пообещал, подражая мраку, Дам в лоб, и все прыщи посыпятся с морды. Беги, пока шкур цела. Воин смерил его недобрым испытывающим взглядом. Молодой, явно уходит от боя, трусит, побледнел. Голос почти умоляющий. Он хищно оскалил зубы и пошел вперед, занося топор. Таргитай горестно вздохнул, потащил из-за плеча свое недоброе оружие. Огненный меч прорезал воздух со злым свистом. Страж попытался проследить за ним взглядом, а смертоносное лезвие уже прыгнуло вперед и вниз. Из рассеченной вместе со шлемом головы брызнули струи горячей крови. Блистающая полоса металла тут же метнулась вправо и влево, едва не вывихнув кисть Таргитаю. Звякнула, послышался прерванный на полуслове вскрик. Таргитай еще не понял, кого и как, а сбоку уже сдавлено крикнул Олег. — Спасибо, Бо. — Все в долг, все в долг. Предопредил тргите, практично. Вира и почеш в мне спину. Мурак повернул разъярённое лицо. Размечтайся. А на ком ящер воду будет возить? Алиска пыталась выхватить меч, но пальцы дрожали и не слушались. Дыхание вырывалось с хрипами, в груди сепело, а ноги стали как кисель. Как эти люди, которые на последнем издыхании поднялись так высоко ещё и сражаются? Олег дрался без охоты, бледный и сосредоточенный, ударами по сухо вышибал противников через гребень, не желая видеть их крови. Алиска поняла, что волк в России, насти свойственный очень мудрым людям, перепутал правый и левый гребни и выбрасывает несчастных с дерева вовсе. Она слышала долгие затухающие крики, которые будут длиться всей их оставшейся жизни. Не проговориться бы, напомнила она себе настойчиво. Он такой добрый, такой добрый. А уж такой мягкий, она вспомнила, какой он мягкий, покраснела, ощутила, как горячая кровь прилила к щекам и намного ниже. А ноги её вовсе стали как вода. Мрак прорубился через два ряда, смел третий, дальше открывалась широкая расстилена в тёмный отполированный до блеска корь. Оттуда несло горелым мясом, пробивались редкие клубы чёрного дыма, изредка полыхал дальний огонёк. — Капище этих долбодятлов наше! — заорол он, потрясая секирой. Крупные капли крови падали на голову, на плечи, шерсть на волчьей душегрейке слиплась, повисла космами. Последние из защитников обреченно надвигались, но уверенность из них выдала, как ледяным ветром. Две трети полегло, словно молодая трава под остро заточенной косой, а варвары в звериных шкурах даже не были ранены. Таргитей и Олег бросились на перехват. Последние стражи пали на мокрую от крови, блестящую кору. Мрак даже не оглянулся, с торжественным рёвом нёсся к зияющему входу. Из глубины послышались затухающие удары, крики. Таргитей спешно сунул меч в ножны. Тот протестующий завязажал и кинулся сломя голову следом. Олегу хватило амазонку за руку: "Бежим, а Гимас, как видишь, тоже умеет лазить по деревьям. Правда, как коза, на низкие" Она не поняла, какие же тогда высокие, но внизу послышались яростные крики. Заметили. Блеснул золотой шлем предводителя. Лиска различала крохотные фигурки, что карабкались широкой цепью. Еще ниже поднималась серо-зеленая масса, похожая на старый мох. Лиска вздохнула и похолодела, узнав сотни и сотни людей о Гемаса. Они двигались сплошной массой. Ни прорубиться, ни мраку с его незнающей устали секирой, ни таргитаю с алчущим крови огненным мечом. — Да быстрей же! — поторопил Олег пугливо. — Отстанем! Потеряемся в потемках! Он дышал тяжело, с отвращением отряхивал кровь с одежды и какую-то грязь, похожую на мозги. — Боится еще и темноты, — поняла Лизка участливо. Заторопилась, упала. Олег подхватил и почти понес ее. Лиска снова боролась со страстным желанием остаться в его крепких руках, прикинуться томной девой. И к стыду своему ощутила себя в самом деле такой, но более мощное чувство победила. К тому же ни на миг нельзя было забывать о цели. Слабо высвободившись из его мокрых от чужой крови рук, побежала рядом, все еще на ватных ногах. Бесчувственный зверь по имени Мурак ждать не станет. Впереди во тьме гремели шаги. Слышались глухие удары, сдавленные стоны, а то и обиженный виск. Таргитай с разбега натыкался на выступы. Впереди блистали огоньки. Их часто загораживала темная фигура. Тогда и Олег с разбега влипал в нависающее и выступающее. Со злостью думал, что перепороть бы всех здешних волхвов, не следя от богоотступники за капищем внутри. Или же у них головы еще крепче здешнего дуба. Внезапно впереди озарилась красноватым трепещущим светом. Таргитай явно вбежал вслед за мраком в капище. Олег наддал. Его друзья уже могут драться спина к спине с ворогами. А он отстал. Еще и нашел оправдание своей трусости. Мол, слабая женщина на руках, то да сё, защита нужна. От стыда он отдал так, что амазонку потащил как тряпичную куклу. Дважды влупился в дерево, которое крепче любого камня, но пронёсся дальше, похоже, что и снёс выступы. Маракетер и Тай стояли растопырив руки вблизи входа в гигантскую пещеру, которую дуплом называть было очень трудно. Пол отполирован до блеска. Пещера, как пещера, в серёдки, шагах в 20 от невров, в беспорядке накиданы камни глыбы. Догорают расшвыринные неведомой силой куски дерева, чешуйки дуба. Слева на камнях растерзанные тела, двое прямо в багровых углях. Мясо почернело, дымилось. Сладковатый запах всё ещё наполняет пещеру. Ещё дальше груды лежат целые чешуйки отполированные, расписанные странными знаками, среди которых не вру узнали солярный знак крода и знак великой матери Лосихи. Олег ворвался, запыхавшись, волоча лиску. Скорее, Агимас уже идёт по пятам. Жезл где? Невы молчали. Наконец Мрак сказал со злостью: "Разуй глаза. Не видишь? Здесь побывали до нас."